Не прерывайте воспитание своего ребёнка. Только в одной Японии рождается больше 2 миллионов детей ежегодно. В старые времена в семьях обычно бывало по 5-6 детей в соответствии с заповедью: "Плодитесь и размножайтесь". Сейчас средняя семья имеет обычно двоих детей. Другими словами, большинство из этих 2 миллионов детей были заранее запланированы. Этим детям очень повезло, они желанные дети. Однако в селе они получают должный уход и образование. Боюсь, что нет. Хотя родители и планируют заранее рождение ребёнка, тем не менее, когда он появляется на свет, они часто предоставляют его самому себе. Не вызывает сомнения, что в первые 3 года жизни воспитанию ребёнка необходимо уделять особое внимание. Сегодня многие матери прерывают беременность без особо серьёзных причин. Аборт это зло, уничтожение живого семени жизни. Общество осуждает аборт, но не осуждает родителей, которые не занимаются воспитанием своего ребёнка, дав ему только жизнь. С моей точки зрения, это худшее зло, чем аборт, и ему нет оправдания. После войны в Японии, как и в других странах, жизнь была очень тяжёлой борьбой за выживание. Поэтому многие дети росли без должного ухода. Но в сегодняшних условиях ничто не может оправдать невнимание к детям. Дети Это не собственность родителей. Рано ли поздно ребёнок достигает возраста, когда он может ответить на родительские упрёки. Я тебя не просил производить меня на свет. Нечего теперь ругаться. И он будет прав. Действительно, дитя появляется на свет только благодаря своим родителям, и они полностью отвечают за него, пока оно не вырастет и не обретет независимость. Удивительно, что многие родители долго не расстаются с иллюзией, что пока ребёнок находится на их попечении, Они могут делать с ним всё, что им заблагорассудится. Они могут сказать: "Я хочу сделать из него инженера" или "Хочу, чтобы он стал музыкантом", как будто заказывают костюм у портного. Когда мама спрашивает доктора Сузуки: "Выйдет ли что-нибудь из моего ребёнка?" Он обычно отвечает: "Ничего", но, увидев разочарование матери, добавляет: "Он станет не чем-то, а прекрасным человеком". Это чувство собственности по отношению к своему ребёнку очень распространено. Оно является причиной того, что воля самого ребёнка игнорируется. Если малыш усвоит такое отношение к себе, прежде чем разовьётся его собственная воля, он может потом всю жизнь сомневаться в своих силах. Вместо того, чтобы планировать будущее своего ребёнка, лучше повнимательнее присмотритесь к нему. Долг родителей предоставлять своему чаду возможно более широкий выбор, чтобы он сам принял решение, кем он хочет стать. Не родители А сам ребёнок хозяин своего будущего. Неуверенность матери во вред ребёнку. Вот уже более 20 лет в Японии действует новая демократическая система воспитания, принятая после войны. Она позволила многим людям внедриться в те области, которые раньше были закрыты для них. Но в этой системе уже начинают появляться недостатки. Никогда раньше на раннее развитие не смотрели как на ступеньку на пути к высшему образованию. Хотя ещё недавно родители не очень обращали внимание на то, где именно их дети получат образование. К сожалению, чем более обеспокоены родители вопросами воспитания, тем более они подвержены различным влияниям. Они начинают бросаться от одного новшества к другому. Когда была отвергнута старая система воспитания, эти родители решили, что всё в ней было плохо. Они позволили своим детям делать всё, что им вздумается, а они отстранили бабушек от участия в воспитании ребёнка. Я не сомневаюсь, что если демократическое воспитание раскритикуют и начнут пропагандировать более спартанское воспитание, родители снова призовут бабушек и дедушек к воспитанию детей. Такие матери следуют моде в воспитании так же, как в манере одеваться. Конечно, почему бы не попробовать метод воспитания, который кажется вам полезным? Но если мать не обладает независимостью суждений, как же она может быть хорошим воспитателем? И спартанское, и свободное воспитание хороши в различных условиях и в разном возрасте. Матери должны более полагаться на себя и быть более последовательными в выборе системы воспитания. Бросание из одной крайности в другую может нанести вред ребёнку. Уверенность в себе, твёрдость характера очень важны для воспитания ребёнка. Однако, если мать находится под влиянием ошибочной теории и остаётся твёрда и не делает никаких скидок, это тоже вредно для ребёнка. Также ничего хорошего не выйдет, если она относится к воспитанию беспечно и несерьёзно. Воспитание ребёнка самая главная работа для матери, и в ней не может быть лёгких путей. Матери должны выработать свой собственный подход к воспитанию, свободный от модных течений, штампов и облегчённых методов. Тщеславие матери прививает ложные понятия ребенку. Мой ребенок очень талантлив, я буду учить его музыке. Соседский мальчик учится играть на скрипке, и мой тоже будет. Так подходит к воспитанию матери, которыми движет только тщеславие. Кроме того, раннее воспитание всегда рассматривалось как привилегия элиты или гениев. Действительно, дети, кого родители с нобы заставляли заниматься музыкой, часто бывают неискренни и неестественны, Как будто матери привили им ложные понятия о престиже и соперничестве. Уроки музыки, призванные развивать ребёнка, становятся для него источником душевных мучений. Уроки музыки это не сама цель, а средство для достижения определённой цели. Вы должны ясно видеть, что получает ребёнок от этих уроков и какие его способности развиваются благодаря им. Сами по себе уроки музыки не имеют никакой цены. В классе доктора Сузуки всегда есть дети, которые играют лучше других. Желание матери, чтобы её ребёнок был лучше всех, невозможно удовлетворить. Либо она должна избавиться от ненужного тщеславия, либо перестать водить ребёнка на уроки. Разумеется, можно гордиться умением играть на скрипке. Это благотворно влияет на общее развитие ребёнка. Мой сын приобрёл уверенность в своих силах благодаря урокам игры на скрипке, а затем уже достиг успехов в других областях. Чтобы воспитать ребёнка, сначала воспитайте себя. Когда родители жалуются на непослушание ребёнка, я считаю, что они в этом сами виноваты. Доктор Сузуки рассказывал мне об одной маме, у которой были очень плохие отношения с сыном, и она бывало восклицала в полном отчаянии: "За что Бог послал мне этого ужасного ребёнка?" На это доктор Сузуки сказал ей однажды: "Это всё из-за того, что вы его постоянно ругаете. Он у вас постоянно насторожен". Ваш малыш будет вас лучше слушаться и уважать, если время от времени вы тоже признаете свои ошибки. Некоторое время спустя эта мама пришла к доктору Сузуки, очень довольная, и рассказала, что проявив смирение, она наладила свои отношения с сынишкой. Добросовестные мамы часто жалуются, что их требовательность встречает недовольство. Тебе хорошо говорить, тебе самой не нужно это делать. И дети правы. Приказание не лучший способ воспитания. Если детям приходится напрягать все силы, в то время как взрослые делают десятую часть или даже половину того, что они могли бы сделать как родители, то ничего хорошего из этого не выйдет. Родители должны найти способ показать ребёнку, что они тоже стараются, например, делают что-то вместе. Приказание типа: "Сделай это", "Выучи это", в то время как сам отец сидит в кресле с газетой это метод ленивого человека. Воспитывать ребёнка Это значит всё время воспитывать и самого себя. Пусть ваш ребёнок будет лучше вас. Ученик превзошёл учителя. Это должна быть основная цель воспитания. Я уже не раз говорил, что таланты не рождаются, а воспитываются. Даже если принять за аксиому, что способности человека на 100% рождённые, то это значит, что ребёнок должен достичь хотя бы уровня своих родителей. Если вам не удалось воспитать своего ребенка так, чтобы он превзошел вас хоть немного, значит, вы были ленивыми родителями. В нашей школе талантов мы давали детям прослушать одну пластинку много раз. На пластинке была та скрипичная пьеса, которую они разучивали. Затем я попросил их сыграть ее лучше, чем то, что они слышали в записи, и они очень старались. В конце концов, многим это удавалось, что неудивительно. Так как на пластинке была записана пьеса в моём исполнении. Вообще говоря, основная идея нашей школы талантов учить детей так, чтобы они превзошли учителей. Лучших мы зовём студент, а остальных ученик студента. Если бы ученики не в состоянии были достигать уровня учителей и потом сами учили бы других, то таким образом общество просто деградировало бы. Ученик должен превосходить учителя, иначе прогресс будет невозможен. Разумеется, все родители хотят, чтобы ребёнок пошёл дальше них. Даже если способности родителей не велики, их дети могут достичь успехов в науках. 21 век будут строить те, кто доверяет другим. В сегодняшнем мире первое, что бросается в глаза это дефицит доверия между людьми, что вызывает хаос в обществе, насилие, экологические проблемы. Никакие богатства и удобства жизни не принесут нам мира и счастья. Если не будет доверия между людьми. Каждый школьник в Японии знает, что людям следует доверять и не создавать лишних трудностей для других. Однако понимать это одно, а воплощать прекрасные принципы в жизнь совсем другое. Это разногласие, к сожалению, очень свойственно человеческой натуре. Ребёнок не научится доверять людям, если усвоит этот принцип только в теории. Только в реальной жизни он научится доверять людям. Если принцип доверия к людям Впитанный ребёнком с молоком матери, он вырастет личностью, способной принять на себя ответственность за будущее общества. Даже если ребёнок умнее других, но не доверяет людям, он не сумеет многого добиться в жизни. Современная система образования придаёт слишком много значения экзаменам и отметкам, но игнорирует и никак не поощряет доверие к людям. Поэтому тем более важно, чтобы это качество воспитывалось в раннем возрасте. Это главная задача дошкольного воспитания. Сегодняшние дети покончат с войными и расовыми предрассудками. Восхваляя наш высокий уровень цивилизации, мы забываем про войны, расовые предрассудки и национальные разногласия. Всё это имеет место, несмотря на существование таких организаций, как ООН, ЮНЕСКО, Всемирная организация здравоохранения и других. До тех пор, пока мы не воспитаем в себе взаимное доверие и терпимость, мы не достигнем мира между народами. Ненависть, передающаяся из поколения в поколение, враждебность и агрессивность, антагонизм и подозрительность стали почти биологическими характеристиками. Впитав эти чувства в детстве, уже трудно от них освободиться. Мы, взрослые, не должны прививать нашим детям эти предрассудки. Малыши еще не заражены расовой ненавистью. Если в младенчестве белые и черные дети будут играть вместе на равных, Они вырастут с ощущением, что различия людей по цвету кожи так же естественны, как и несходство их во внешности и росте. Если они всё же усвоят расовые предрассудки, то только благодаря подсказке взрослых. Те, кто искренне хочет покончить с войнами, должны заботиться не только о политической ситуации в мире сегодня, но и о воспитании маленьких детей, каких бы затрат это ни потребовало. Именно сегодняшние дети составят завтрашнее общество. Мир во всём мире уже не зависит от нас, сегодняшних взрослых. Он зависит от поколения, которое сегодня ещё в пелёнках. Я не преувеличиваю роль раннего воспитания, не знаю, возмеет ли мои слова какое-либо действие. Возможно, многое вызовет критику, даже мои основные положения, методы воспитания и то, как я понимаю роль матери. Но всё-таки я надеюсь, что моя аудиокнига заставит людей что-то изменить в мире, привлечёт интерес к проблеме раннего развития ребёнка. особенно до трёхлетнего возраста. Я верю, что моя аудиокнига Первый шаг на пути к этой цели.